«Пожалуй, пополоскаться следует», — ответил мистер Эллер, намыливая полотенце желтым мылом и растирая лицо, пока оно не заблестело. «Сколько у вас, леди?» «У нас на кухне только двое», — сообщил мистер Мазель. «Кухарка и горничная. Для черной работы мы держим мальчишку и, кроме того, одну девушку, но они обедают в прачечной». «О, они обедают в прачечной?» — переспросил мистер Уэллер. «Да», — ответил мистер Мазель. Когда они поступили, мы пустили их за свой стол, но не могли выдержать. У садомойки ужасно грубые манеры, а мальчишка так сопит, когда ест, что невозможно сидеть с ним за одним столом». «Молодой бегемот», — заметил мистер Уэллер. «О, какой ужас!» — подхватил мистер Мазль. «Это самая плохая сторона службы в провинции, мистер Уэллер. Молодые люди такие, дикари! Сюда, пожалуйста, сэр, сюда!» Опередик, с величайшей вежливостью мистера Эллера, Мазль ввел его в кухню. «Мэри!» — сказал мистер Мазль хорошенькой служанке. «Это мистер Эллер, джентльмен, которого прислал сюда хозяин и велел принять его получше». «А ваш хозяин понимает дело и послал меня как раз в надлежащее место», — заметил мистер Эллер, взглянув с восхищением на Мэри. «Будь я хозяином этого дома, я тоже считал бы, что получше, значит, поближе к Мэри». «Ах, мистер Уэллер!» — зардевшись сказала Мэри. «Вот как!» — воскликнула кухарка. «Ах, боже мой, кухарка, я и забыл!» — сказал мистер Мазель. «Мистер Эллер, разрешите вас представить?» «Как поживаете, мадам?» — произнес мистер Эллер, «Очень рад познакомиться с вами и надеюсь, что наше знакомство будет длительным» как говорил джентльмен, обращаясь к пятифунтовому билету. Когда церемония представления была закончена, кухарка и Мэри удалились в людскую, чтобы там минут 10 похихикать. Потом вернулись, смеясь и краснея, и сели обедать. Непринужденность мистера Эллера и его красноречие возымели столь непреодолимое действие на его новых друзей, что задолго до конца обеда они уже сошлись на короткую ногу и узнали со всеми подробностями о вероломстве Джоба Троттера. — Я всегда не выносила этого Джоба, — сказала Мэри. — Иначе быть не могло, моя милая, — отозвался Сэм. «Почему — Почему? — осведомилась Мэри. — Потому что уродство и надувательство никогда не могут подружиться с красотой и добродетелью, — ответил мистер Эллер. — Не правда ли, мистер Мазель? «Никоим образом!» — отозвался этот джентльмен. По этому случаю Мэри рассмеялась и сказала, что ее рассмешила кухарка, а кухарка рассмеялась и сказала, что она не смешила. «У меня нет стакана!» — сказала Мэри. «Пейте из моего, моя прелесть!» — предложил мистер Эллер. «Приложите губки вот к этому стакану, и тогда я смогу вас поцеловать через посредника». «Как вам не стыдно, мистер Эллер!» — сказала Мэри. «Почему должно быть стыдно, моя драгоценная?» «Стыдно так говорить!» Здор, Никакой беды тут нет, это натурально. Не правда ли?» — обратился мистер Эллер к кухарке. «Не спрашивайте меня, бесстыдник!» — ответила кухарка в превеликом восхищении. По этому случаю кухарка и Мэри снова стали хохотать, пока вследствие совместного действия пива, холодного мяса и смеха последняя едва не задохнулась. Это был устрашающий припадок, от коего она оправилась только благодаря похлопыванию по спине и другим необходимым услугам, которые с величайшей деликатностью оказывал мистер Сэмюэль Уэллер. В самый разгар веселья и смеха раздался громкий звонок у садовой калитки. Юный джентльмен, который обедал в прачечной, немедленно побежал отворять. Внимание мистера Уэллера было всецело поглощено хорошенькой горничной — Мистер Мазель был занят угощением гостя, а кухарка только что перестала хохотать и подносила ко рту огромный кусок, как вдруг дверь в кухне открылась, и вошел мистер Джоб Троттер. Мы сказали «вошел мистер Джоп Троттер», но это выражение не отвечает нашему правилу строго придерживаться фактов. Дверь открылась, и появился мистер Троттер. Он хотел войти и даже собирался это сделать, как вдруг заметил мистер Уэллера, невольно отступил шага на два и остановился, взирая на неожиданно открывшуюся перед ним картину и совершенно оцепенев от изумления и ужаса. Вот он! воскликнул Сэм, весело вскакивая с места. «Да ведь мы только что о вас говорили. Как поживаете? Где вы были? Входите!» Возложив руку на шелковичный воротник не сопротивлявшегося Джоба, мистер Эллер втащил его в кухню, запер дверь на ключ и передал ключ мистеру Мазлю, а тот хладнокровно опустил его в боковой карман и застегнул пуговицу. «Вот потех! — вскричал Сэм. — Подумать только, что мой хозяин имел удовольствие встретиться с вашим там, наверху, а я радуюсь встрече с вами здесь, внизу. Ну, как же вы поживаете? И как продвигается дело с колониальной торговлей, а? Как я рад вас видеть! Какой у вас довольный вид! Истинное наслаждение повидаться с вами, да? Не правда ли, мистер Мазль? — Совершенно верно, — подтвердил мистер Мазль. Как он веселый, сказал Сэм, в каком прекрасном расположении духа, сказал Мазель, и как он рад видеть нас! От этого встречи еще приятнее, сказал Сэм. Присаживайтесь, присаживайтесь. Мистер Троттер не сопротивлялся и был усажен на стул возле очага. Он поднял свои маленькие глазки сперва на мистера Эллера, потом на мистера Мазля, но ничего не сказал. «Ну-с, теперь, — продолжал Сэм, — в присутствии этих леди я бы хотел спросить, просто так, из любопытства, считаете ли вы себя самым милым и воспитанным молодым джентльменом, который прибегает к помощи розового клетчатого платочка и сборника гимнов номер четвертый?» «И который собирается жениться на кухарке!» — с возмущением объявила я леди. «Негодяй!» и отказаться от дурных навыков и заняться колониальной торговлей», — вставила горничная. «А теперь я вам расскажу, в чем тут дело, молодой человек», — торжественно начал мистер Мазель, распаляясь при двух последних намеках. «Вот эта леди, указывая на кухарку, вводит компанию со мной. И когда вы осмеливаетесь, сэр, говорить о том, что откроете с ней колониальную лавку, вы меня раните в самое чувствительное место, в какое только может один мужчина ранить другого. Вы меня понимаете, сэр?» Тут мистер Мазль, который в подражании своему хозяину был высокого мнения о своем красноречии, умолк в ожидании ответа. «Но мистер Троттер не дал никакого ответа. И мистер Мазель продолжал торжественным тоном. «Очень возможно, сэр, что наверху вы не понадобитесь в течение нескольких минут, сэр, потому что мой хозяин в настоящее время чрезвычайно занят. Сводит счеты с вашим хозяином, сэр, и, стал быть, у вас найдется свободное время, сэр, для маленького секретного разговора со мной, сэр. Вы меня понимаете, сэр?» Мистер Мазель снова умолк в ожидании ответа, И снова мистер Троттер его разочаровал. «Ну, в таком случае...» — снова продолжал мистер Мазель. «Мне очень жаль, что приходится объясняться в присутствии леди, но дело важное, они мне простят. В людской никого нет, сэр. Если вы пройдете туда, сэр, мистер Эллер позаботится, чтобы все было по правилам, и мы можем получить взаимное удовлетворение, пока не зазвонит колокольчик. Следуйте за мной, сэр». Произнеся эти слова, мистер Мазель шагнул к двери и, дабы выиграть время, начал на ходу снимать куртку. Но как только кухарка услышала заключительные слова этого смелого вызова и увидела, что мистер Мазель собирается приступить к делу, она испустила громкий и пронзительный вопль и, бросившись на мистера Джоба Троттера, который тотчас же встал со стула, начала царапать и бить его по широкой плоской физиономии с энергией, свойственной возбужденным особам женского пола, и, запустив руки в его длинные черные волосы, выдрала примерно столько, что хватило бы на 5-6 дюжин траурных колец самого большого размера. Совершив этот подвиг со всем пылом, какой внушила ей преданная любовь к мистеру Мазлю, она, шатаясь, отступила и, будучи леди тонко и деликатно чувствующей, немедленно свалилась под кухонный стол и лишилась чувств. В эту минуту раздался звонок. — Это за вами, Джоб Троттер, — сказал Сэм. И раньше, чем мистер Троттер мог возразить или ответить, даже раньше, чем он успел остановить кровь из царапин, нанесенных лишившейся чувств леди, Сэм схватил его за одну руку, а мистер Мазель за другую. Один тащил вперед, другой подталкивал сзади. Так они его и припроводили по лестнице прямо в гостиную.